Я вышел, едва сдерживая слезы. Дома меня ждал приятель, пребывая в самом радостном настроении. Ну, наконец-то! Знаешь ли, какая радость? Здесь сейчас был управляющий князя. Удивлялся, что ты не приходил еще домой и велел тебе передать, что князь желает тебя оставить на следующих условиях. вот. Они вот в этой бумаге. Прочти же скорее и благодари Бога. Да, нечего сказать. Условия превосходные. Видишь, не зря мы с тобой тащились в такую даль. Это невероятная удача. А знаешь ли ты новость? Идя домой, я зашел к нашему ямщику и нанял ту же тройку, которая нас сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я через час еду.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 Я представил физиономию Василия Петровича, когда мы через две недели воротимся. Вот он удивится-то! Видишь, есть повод сделать человеку сюрприз. Да уж. Погоди. Но что мы завтра скажем управляющему? А ничего. То есть... То есть как? Да так. Уедем сегодня, вот и не придется отвечать завтра. А ему потом скажут, вчера, мы отправились обратно, вот и будет князю сюрприз, такой же, как Василию Петровичу. Верно! В самом деле, хорошо. От того хорошо, что условия выгодны. Пусть он знает, что не все на свете покупается. Сейчас буду укладываться. Приятель мой, к счастью, оказался беззаботнейшим и смертным.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 Она упоминала о Луизе Из «Коварства и любви» Шиллера. Я с тех пор часто перечитываю эту пьесу, И каждый раз мне кажется, Что я вижу ее и слышу ее голос, Не тот срывающийся и больной, Каким она поведала мне свою историю, А тот прекрасный и незабываемый, Какой звучал с подмостков сцены. Прочь, прочь из этого края, из этого города, где все надо мной смеются, и где опорочено мое доброе имя. Дальше, дальше, как можно дальше. Уйти из мира, где я была гонимой. Смерть наводит страх только мое слово. Отбросьте его. И глазам вашим откроется брачная ложа. Утро растилает над ним свой золотой покров. Весна украшает его разноцветными гирляндами. Одни лишь великие грешники могут обзывать смертский лет. Это прелестный, очаровательный разнощекий мальчик. Вроде того, каким изображает Бог любви, а только он не такой коварный. Нет, это тихий ангел. Он помогает истомленной странице души перейти через ров времени, отмыкает ей волшебные чертоги вечной красоты, приветливо кивает ей голову